Книга Третья Первый день Нового года в те времена проходил во Франкфурте весьма оживленно. Все жители обменивались визитами и поздравлениями. Даже заядлые домоседы облачались в парадное платье, спеша дать долг вежливости друзьям и покровителям. Для нас же детей наибольшей радостью был в этот день праздник устраивавшийся у деля. С самого утра в дом уже являлись внуки послушать барабаны, габои и кларнеты, трубы и рожки, которыми нас подчевали военные городской оркестры, а также отдельные любители. Дети раздавали запечатанные и надписанные пакеты с новогодними подарками поздравителям, что помельче. Но время шло, и количество более почетных гостей все возрастало. Сначала приезжали близкие друзья и родственники, затем мелкие чиновники. Члены совета тоже не упускали случая поздравить своего шульгейса. А вечером избранное общество ужинало в комнатах, запертых почти круглый год. Торты, бисквиты, марципаны, сладкое вино — все это было исполнено прелести для детей. А тут еще Шульгейс и оба бургомистра, ежегодно получавшие из нескольких благотворительных заведений мешочек с серебряными монетками, по старшинству отделяли ими внуков и крестников. Короче говоря, этому празднику в малом было присуще все то, что красит большие пышные пиршества. Настал новый 1759 год, для детей столь же желанный и радостный, как предыдущие но для старших исполнены сомнений, и недобрых предчувствий. К прохождению французских войск во Франкфурте уже привыкли, это случалось часто, но чаще всего в последние дни минувшего года. По старому обычаю имперских городов, сторож на главной башне начинал трубить при приближении иноземных войск. И вот в первый день Нового года он трубил непрестанно, А это значило, что крупные войсковые соединения движутся со всех сторон. И правда, в этот день французы большими отрядами проходили через город, и народ сбегался смотреть на них. Прежде это бывали лишь мелкие подразделения. Теперь войска все прибывали и прибывали, и никто не мог, да и не хотел остановить это движение. Словом, 2 января одна из колонн, промаршировав через... Дексенгаузен и, перейдя мост по Фаргассе, подошла к полицейскому караулу, остановилась, разогнала небольшой полицейский отряд, несший службу, заняла караульное помещение, спустилась вниз по цейле и после довольно нерешительного сопротивления главного караула принудила его сдаться. Мирные улицы тотчас же превратились в театр военных действий, загроможденный биваками и вновь пребывающими частями, покуда французы не были наконец размещены по квартирам. Этот груз, нежданный и уже давно невиданный, тяжким бременем лег на плечи миролюбивых бюргеров, но ни для кого он не был столь нестерпим, как для моего отца, которому пришлось впустить в свой едва достроенный дом чужих людей, да еще военных, распахнув перед ними двери тщательно убранных и почти всегда запертых парадных покоев, словом, выдать на произвол чужеземцев все то, что он привык точно регламентировать и содержать в строжайшем порядке. Верный своим прусским симпатиям, он должен был теперь у себя в доме выдерживать осаду французов. Трудно придумать более печальную участь для человека его образа мыслей. Если бы он с его хорошим французским языком и умением держать себя достойно и любезно мог легче отнестись ко всему происходящему. Он бы избавил себя и нас от многих неприятных минут. Дело в том, что у нас квартировал королевский лейтенант, в обязанности которого входило уваживать споры между солдатами и бюргерами, долговые дела и прочие недоразумения чисто гражданского характера. То был граф Торан, родом из Грасса в Провансе, недалеко от Антиба. Граф Торан Франсуа де ТА 1719 1794 года жизни, главное действующее лицо третьей книги, просвещенный аристократ, знаток не только французской, но и английской философии, особенно Локка, а также ряда античных философов. Во Франкфурте на должности королевского лейтенанта то есть коменданта, наместника короля в оккупированном городе. Он пробыл с 1759 по 1761 год и проявил себя как способный администратор. В частности, он открыл постоянный французский театр и щедро оплачивал местных художников. Позднее был губернатором во Франции и на острове Сан-Доминго. Умер на родине, а не индии как указано в конце книги. Впрочем, Гёте осторожно оговаривает, что это кто-то сказал нам. Он производил внушительное впечатление. Долговятый, сухопарый, с лицом изрытым оспой, с черными огненными глазами, неизменно корректный и сдержанный. С самого начала его появления в нашем доме не сулило никаких неприятностей. Когда разговор зашел о комнатах, Какие из них следует уступить постояльцам, а какие останутся для нашей семьи? И граф прослышал о собрании картин в одной из них. Он, несмотря на ночное время, попросил дозволения взглянуть на них, хотя бы бегло и при свечах. Осмотром он остался более чем доволен, был весьма предупредителен, с сопровождавшим его отцом, а услышав, что в большинстве своем эти художники еще живы и даже живут во Франкфурте или его окрестностях, заверил отца, кто ничего так не желает, как познакомиться с ними и сделать им заказы. Но и такое сближение на почве искусства не могло повлиять на убеждения моего отца, ни тем паче сломить его строптивость. Предоставив событиям идти своим чередом, сам он бездействовал и все больше замыкался в себе, ибо то необычное, что вокруг него творилось, было ему несносно и в большом, и в малом. Между тем, граф Торан выказывал такт поистине образцовый. Он даже не позволял прибивать на стены свои ландкарты, чтобы не попортить новых обоев. Его люди были расторопны, тихие и добропорядочны, но поскольку весь день и даже часть ночи к нему являлись жалобщики, сменяя один другого, приводились и уводились арестованные, беспрепятственно допускались все офицеры и адъютанты, И кроме того, граф еще держал открытый стол, то в довольно большом доме, но все же построенном для одной семьи, с единственной лестницей, проходившей через все этажи, стояло гудение и суета, как в пеленом улье, несмотря на держанное, чинное, строго регламентированное поведение его новых обитателей». По счастью, посредником между раздражительным и с каждым днем все сильнее страдавшим от ипохондрии хозяином дома и, правда, доброжелательным, но суровым и по-военному точным гостем, являлся дельный переводчик, красивый, дородный, веселый франкфуртский бюргер, который не только хорошо говорил по-французски, но умел приспособляться к любым обстоятельствам и обращать в шутку, всякую мелкую неприятность. Этого человека моя мать попросила разъяснить графу трудности ее положения при нынешнем душевном состоянии мужа, и он умнейшим образом представил все дело. Новый еще не до конца устроенный дом, врожденная замкнутость хозяина, его постоянная озабоченность воспитанием детей и тому подобное, так что граф в принесении службы, гордившийся своей величайшей справедливостью, неподкупностью и высоким понятием о чести, решил быть безупречным и в качестве постояльца. Он и вправду вел себя безукоризненно на протяжении ряда лет и при различнейших обстоятельствах. Моя мать знала немного по-итальянски, да и вообще этот язык был более или менее знаком всем членам нашей семьи. Теперь она решила научиться еще и французскому. Ее учителем стал все тот же переводчик, у которого она среди всех бурень и взгод крестила ребенка, и который, теперь вдвойне к нам расположенный, пользовался каждой свободной минутой. Он жил напротив нас для занятий со своей кумой, и в первую очередь стал обучать ее фразам, необходимым для общения с графом, что и удалось ему наилучшим образом. Граф был польщен тем, что хозяйка дома в ее годы взяла на себя этот труд. А поскольку он при всей своей сухости был отнюдь не чушь галантности и светского остроумия, то его отношения с моей матерью сложились как нельзя лучше, и заключившие союз кум с кумою от него добивались всего, что им было угодно. Если бы, как сказано, отца можно было смягчить и приободрить, новое положение в доме было бы для нас не таким уж тягостным. Граф Воплощенное бескорыстие наотрез отказался от даров, подносившихся ему по должности. Все, что хоть как-то походило на подкуп, гневно им отвергалось. Более того, он налагал взыскание на дарителей, а его людям было настрого запрещено вводить хозяина дома хотя бы в малейшие издержки. на сам он нас, детей, всегда щедро отделял десертом. Здесь я хочу воспользоваться случаем и дать читателю представление о неискушенности тогдашних людей. Так моя мать очень огорчила нас сестрою, выбросив мороженое, которое нам прислали французы со своего стола. И казалось невозможным, чтобы детский желудок мог переварить лед хотя бы и насквозь просахаренный. Помимо лакомств и в частности мороженого, которому мы вскоре пристрастились, Нас радовало также, что точное расписание уроков и строгая мустра были несколько поколеблены. Дурное настроение отца становилось все хуже. Свыкнуться с неизбежным он не умел и не хотел. И как же он мучил себя, мать, кума, радзгеров и всех своих друзей, стремясь избавиться от графа. Напрасно ему доказывали, что присутствие в доме такого человека при данных обстоятельствах благодеяние И что с отъездом графа начнется нескончаемая смена постояльцев, как офицеров, так и рядовых. Ни один из этих доводов его не убеждал. Настоящее представлялось ему нестерпимым, негодование мешало предвидеть худшее. Все это парализовало его энергию, в другое время обращенную главным образом на нас. Он уже не требовал обстоятельного и точного выполнения уроков, которые задавал нам. Мы же по мере возможности старались удовлетворить свое любопытство касательно военных и прочих общественных событий не только в доме, но и на улицах. Благо двери у нас день и ночь стояли открытыми, и охранявшие их часовые, конечно, не обращали внимания на беспокойную бегатьню детей взад и вперед. Многочисленные споры, выносившиеся на суд королевского лейтенанта, приобретали особую остроту от того, что он любил сопровождать свои решения остроумной и извительной шуткой. Все его приговоры и постановления были в высшей степени справедливы. Форма же, в которой они высказывались, прихотливая и пикантная. Похоже было, что он взял себе за образец герцога Асуна. Герцог Асуна... 1579-1624 годы жизни, испанский вице-король Сицилии и Неаполя. В 1748 году в немецком переводе вышли анекдоты об этом государственном деятеле. Не проходило дня, чтобы наш кум и переводчик не веселил мать и нас с сестрою каким-нибудь анекдотическим рассказом. Этот неугомонный человек собрал целую коллекцию Соломоновых решений мы опомнили лишь общие от них впечатления. Отдельные же случаи в моей памяти не сохранились. Причудливый характер графа мы постепенно узнавали все лучше. Он и сам досконально себя изучил, и предчувствуя приближение часов, а то и дней тяжелого душевного состояния, хандры, ипохондрии или как там еще называются все эти злые демоны, запирался в своей комнате не допуская к себе никого, кроме камердинера, и даже в самых безотлагательных случаях всем отказывал в аудиенции. Но едва только злой дух его покидал, как он снова становился мягок, весел и деятелен. Из слов его камердинера Сен-Жана, худощавого, но проворного и добродушного человечка, можно было заключить, что в свое время граф, подавшись душевному мраку, стал виновником большого несчастья и с тех пор, принимая во внимание еще и свою должность, видную, так сказать, всему миру, всеми силами остерегался повторения беды. В первые же дни своего пребывания в нашем доме граф призвал к себе всех французских живописцев Хирта, Щуца, Траутмана, Ноттнагеля и Юнкера. Граф призвал к себе всех франкфуртских живописцев. Все они за исключением Нотнагеля, охарактеризованные в первой книге. Нотнагель Иоган Андреас Беньямин, 1729-1804 годы жизни, художник и владелец обойной фабрики, давал уроки живописи Гёте в 1774 году. О нем подробнее в четвертой книге. Они показывали ему свои произведения, и граф приобрел те, которые продавались. В его распоряжении была отдана моя светлая, хорошенькая комната в мансарде, которую он тотчас же превратил в картинную галерею и ателье, ибо в его намерение входило засадить за работу всех живописцев. Но в первую очередь Зея из Дармштата, чья кисть пришлась ему по душе своей наивной чистотою. Посему он велел прислать из Грасса, где его старшего брата был прекрасный дом, точные размеры стен и комнат, затем обсудил с художником, как разделить стены на поля, и, соответственно, с этим заказал картины. Написанные маслом они не должны были развешиваться в рамах по стенам братнего дома, а им предстояло служить своего рода шпалерами. Работа закипела. Зекац взял на себя сельские сцены, и надо сказать, что старики и дети, которых он писал с натуры, удались ему на диво. Хуже обстояло дело с юношами. Очень уж они были сухопары. Женщины же его не имели успеха у зрителей по причине прямо противоположной. Последнее объяснялось тем, что жена Зекаца, низкорослая, толстуха, увы, не позволяла ему писать с других моделей, так что ничего ласкающего глаз здесь получиться не могло. Вдобавок он был вынужден отказаться от соблюдения пропорций. Деревья выглядели правдоподобно, но листья на них были слишком мелкие. Зея был учеником Бринкмана, отлично работавшего в станковой живописи. Пожалуй, лучше всех со своей задачей справился пейзажист Щуц. Древейнские виды и солнечный тон, пронизывающий их весною, оказались ему вполне по плечу. Крупные полотна для него были не в нове, их, как и все его работы, отличала тщательность и благородная сдержанность кисти. Картины им созданные были приятны и жизнерадостны. Траутман старательно рембрантизировал сюжеты из Нового Завета, главным образом «Воскресение Христова», и зажег красивые пожары в нескольких деревнях и на мельницах. Для его вещей, как я заключил из планов дома, было выделено отдельное помещение. Хирт написал несколько буковых и дубовых лесов. Его стада заслуживали всяческих похвал. Юнкеру, привыкшему подражать скурпулезнейшим нидерландцам, было труднее приспособиться к этому шпалерному стилю, тем не менее он согласился за хорошее вознаграждение расписать несколько стен цветами и фруктами поскольку я с ранних лет знал этих людей и частенько наведывался в их мастерские да игра походно терпел меня подле себя вышло так что я присутствовал при всех предварительных обсуждениях и заказах а также при сдаче картин художниками и даже решался высказывать свое мнение главным образом при рассмотрении набросков и эскизов. Среди любителей живописи, и в особенности на аукционах, которые я усердно посещал, я уж раньше был известен своим умением сразу же определить сюжет картины, независимо от того, была ли она написана на библейскую, историческую или даже мифологическую тему. И если я не всегда угадывал смысл аллегорических изображений, то все же редко кто из присутствующих мог сделать это лучше меня. Иногда мне случалось побудить художника изобразить тот или иной предмет, и теперь я с охотой и любовью пользовался своими преимуществами. Помнится, я даже написал весьма обстоятельное сочинение, в котором были описаны 12 картин из жизни Иосифа. Некоторые из них были выполнены живописцами. Вслед за этими успехами, похвальными для мальчика моих лет, я должен упомянуть и о том, как был посрамлен все в том же кругу художников. Мне, конечно, знакомы были все картины, постепенно заполнившие стены предназначенные для них комнаты. Юное мое любопытство ничего не оставляло без внимания и следования. Как-то раз обнаружив за печью черный ящик, я не приминул поинтересоваться его содержимым и повернул ключик. «Картина, лежавшая в нем, была не из тех, что выставляется для публичного обозрения. Я заторопился снова закрыть его, но справился с этим недостаточно быстро. Вошел граф и застал меня на месте преступления. «Кто вам позволил открыть эту шкатулку?» — спросил он с гордой миной королевского лейтенанта. Я не нашелся, что ответить, и он тотчас же вынес мне приговор. «В течение восьми дней...» Вы не переступите порога этой комнаты. Я поклонился и вышел. Приказ лейтенанта я выполнил самым пунктуальным образом. К вящей досаде милейшего Зе Акаца, как раз работавшего в заполученном помещении. Он любил видеть меня рядом. Я же из коварства зашел в своем послушании так далеко, что даже ставил на порог кофе, который обычно приносил ему. Зея приходилось отрываться от работы, чтобы взять его, а он этого терпеть не мог и не на шутку на меня сердился. Теперь, однако, пора объяснить подробнее, как я в подобных случаях более или менее сносно управлялся с французским языком, хотя никогда его не учил. И здесь мне на помощь пришла врожденная одаренность. Я легко усваивал звучание и ритм языка. Его движение, акцент, интонацию и прочие внешние особенности. Многие слова я знал по занятиям латынью, итальянский язык давал мне, пожалуй, еще больше знания. Кое-чего я наслышался из разговоров слуг и солдат, часовых и посетителей. Так что вскоре, если и не мог принимать участие в разговоре, то все же научился задавать вопросы и отвечать на них.